45 пять минут спустя, несмотря на бурные протесты лечащего врача, Элизабет, вся в синяках и кровоподтёках, настояв на своём, была выписана из больницы под свою ответственность и вместе с Аликом Николзом отправилась в полицейский гараж. Луиджи Феррара, начальник полиции Олбии, был пожилым смуглолицем Сардом с огромным животом и кривыми ногами, Его заместитель, инспектор Бруно Компания, словно колонча возвышался над своим начальником. Это был крепкого сложения 50-летний мужчина, неторопливый и основательный. Оба они вместе с Элизабет Аликом наблюдали, как механик обследовал нижнюю сторону джипа, приподнятого над полом с помощью небольшого гидравлического подъемника».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 С тормозами? Ничего, тормоза в порядке». Элизабет вдруг охватила странное чувство нереальности происходящего. «Что? Что вы сказали?» «Они целые годные к употреблению, хоть сейчас. Это я имел в виду, когда сказал, что теперь уже так не делают». «Но это невозможно», — перебила его Элизабет. «Тормоза были неисправны».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 Если бы он намочил их до того, как она отъехала, она вообще не смогла бы отъехать. Начальник полиции повернулся к Элизабет. «М -м -м, дождь опасная штука, мисс Рофф, особенно на этих узких горных дорогах. Такие вещи здесь случаются часто. Алик смотрел на Элизабет, не зная, что делать дальше. Она же чувствовала себя круглой дурой.